Глава 76. Расследование смерти Пола Стивенсон оказалось пугающе похоже на попытку Джины выяснить настоящую причину гибели Кэти Райан. И в том и другом случае имелись аномалии. Женщина, являвшаяся опытным и осторожным гидроциклистом, вдруг ударяется в панику, катаясь на гидроцикле, и разбивается насмерть. А затем другая женщина, глядящая в будущее с оптимизмом, и рассчитывающая привести в порядок свою жизнь, вдруг кончает ее самоубийством, причем таким способом, который заставляет ее испытать удушье, то есть то, чего она боялась больше всего. И обеим женщинам пришлось пережить нечто скверное, когда они работали в одной и той же компании, которая пыталась заткнуть им рот деньгами. А «Вот тупица», – вслух сказала Джина, глядя в окно Убера, которое везло ее к похоронному бюро. «Извините, мэ, что вы сказали?» С некоторым раздражением в голосе спросил водитель. «Извините, это я не вам», — ответила Джина. «Я просто говорила сама собой». Мысленно она поставила Полу Стивенса на одну доску с Кэти Райан, решив, что обе эти женщины обдумывали возможность заключения соглашения со своим бывшим работодателем Real News. Однако что-то здесь не сходилось. По словам Эбби, Пола была подавлена после разрыва с бойфрендом и потери большой суммы денег. Однако затем нашла способ подправить свои финансы. Ее, как она выразилась, развели. Но теперь они заплатят ей сполна. Что, если Пола, как и Мэг, уже приняла отступные от Рэл? Тогда все сходится. Джина кликнула на своем айфоне сайт Zillow и ввела адрес. Ага, Пола Стивенсон купила свою квартиру чуть более года назад за 525 тысяч долларов. Это большие деньги для человека, которому всего 30 лет и который, к тому же, еще и не имеет работы. Как и в случае с Мэг, надо будет выяснить, не было ли у семьи Пола капиталов, подумала Джина. Видимо, у Кэти Райан и Пола Стивенсон имелись два общих момента. Обе они артачились, не соглашаясь на условия Рэл по окончательному решению вопроса. И обе погибли, ведя переговоры. Айфон Джины тихо пикнул. Пришло текстовое сообщение от уэс Риглера. Около девяти утра на свет появилась здоровенькая Энн Мари весом 8 фунтов. И мама, и ребенок чувствуют себя хорошо. Был занят сбором информации. Где и когда встречаемся. В своем ответе Джина поздравила Уэса с рождением внучки и написала, что едет в похоронное бюро Смит Гарденс на встречу, назначенную на час дня. Он отозвался сразу. Отлично. «Я в 10 минутах езды от этого бюро. Встретимся там». Похоронное бюро «Смит Гарденс» находилось в одноэтажном здании из белого кирпича, на фоне которого выделялись черные ставни. К его парадному входу вела однополосная подъездная дорога, по обе стороны которой расстилался ухоженный газон. Слева виднелась просторная и, по большей части, пустая парковка. Из-за аварии с участием грузовика поездка на такси вместо предполагаемых 10 минут заняла у Джины почти 20. Не желая опаздывать на назначенную встречу, она вышла из машины и торопливо пошла к двери. Однако остановилась, когда на парковку быстро заехал белый Ford Explorer. К ней с папкой в руке торопливо шел лысеющий мужчина средних лет с приветливой улыбкой на лице. Его пиджак спортивного покроя плотно облегал широченные плечи. «Должно быть, вы и есть, Джина», — сказал он, пожимая ее руку своей огромной ручищей. «Да, это я. Рада познакомиться с вами, Уэс. Мы еще поговорим, и думаю, вам понравится то, что я вам привез», — сказал он, открывая перед ней дверь. Никого не увидев, они пошли по коридору. По обе стороны от него находились комнаты для прощания спокойными. покойными. Из одной из них слева вышел мужчина в черном костюме и подошел к ним. «Добрый день. Я могу вам чем-то помочь?» «Спасибо, да. Я Джина Кейн. Мы с мистером Риглером приехали сюда, чтобы поговорить с мистером Смитом. Сюда, пожалуйста, он вас ждет». Когда они вошли в кабинет Вона Смита, он торопливо встал из-за письменного стола, представился и пожал руку Джине. Потом посмотрел на Уэса Риглера и сказал. «Кажется, я вас где-то видел, но не могу вспомнить, где». Уэс улыбнулся. «Уэс Риглер, я был детективом в полицейском управлении Дарома. «Сейчас я на пенсии работаю частным детективом. Надеюсь, что мы оба сможем помочь мисс Кейн». «Я тоже на это надеюсь». Смит указал на два стула и сказал, «Садитесь и давайте начнем». Джина решила придерживаться той же стратегии, что и тогда, когда она говорила с Клаусом о гибели Кэти Райан. Не упоминая название Rail News, она объяснила, что нескольким молодым женщинам, ранее работавшим в одной и той же компании, Пришлось пережить печальный опыт одного и того же плана. По ее мнению, продолжила она, полиция Аруба необоснованно расценила смерть одной из этих женщин как несчастный случай. Теперь же ей стало известно о гибели еще одной из этих женщин. И, несмотря на наличие свидетельств, говорящих об обратном, эту смерть сочли самоубийством. «Вы помните?» Джина не знала, какие слова подобрать. «Вы помните, как работали с телом Пола Стивенсон? Помню ответил Вон Смит, стуча по клавишам своего ноутбука. После того, как полиция даром разыскала ее семью, ко мне обратилось похоронное бюро Шварца в Завьере, штат Небраска. Они переслали мне соответствующую доверенность, и я отвез ее в бюро судебной медицинской экспертизы, после чего тело было передано мне. А вы не помните, было ли в нанесенных ей повреждениях что-то необычное? Насколько мне известно, полиция сочла, что она покончила с собой. Как же, помню. Когда человек вешается, петля, в данном случае она была сделана из пояса от халата, обычно оставляет на шее кровопотеки, поскольку проходящие под кожей кровеносные сосуды лопаются. В этом же случае в следах от петли имелась некоторая странность. За 30 лет, что я работаю похоронных дел мастером, через мои руки прошло множество самоубийц, среди которых было немало удавленников. И кровоподтёки на шее этой женщины были не похожи на то, что я вижу в таких случаях. «А вы сообщили об этом в полицию?» «Да, сообщил. Но они мне не перезвонили. В последнее время мы очень заняты из-за опиоидной эпидемии». «А полиция хоть что-нибудь предприняла?» «Насколько мне известно, нет. Но сейчас, глядя на дату, я понимаю, почему. В то время у них был забот полон рот». В город съехались белые расисты, чтобы протестовать против разрушения памятника солдатам Конфедерации. И сюда же приехало множество сторонников сноса памятников Конфедератам. Вот полиция и готовилась к масштабным столкновениям, которых в итоге так и не произошло. В такое время случаи, подобные этому, вполне могут остаться без должного внимания. Когда члены семьи погибшего или погибшей не поднимают шум и не задействуют прессу, Чтобы заставить полицию расследовать дело и выяснить, самоубийство это было или убийство, никому не хочется раскачивать лодку. Вот историю и проигнорировали. «А вы случайно не фотографировали тело Пола Стивенсон?» – спросила Джина. «Нет». В разговор впервые вмешался Риглер. «Эти снимки, сделанные на месте обнаружения трупа, мне дал один из моих бывших коллег», – сказал он, достав из конверта пачку фотографий. «А эти фото выложены в широкий доступ?» спросила Джина. «Нет, полиция никогда не делает таких вещей», ответил Риглер. «И я обещал коллеге, что верну их ему завтра. Я показываю их сейчас только потому, что хотел сначала услышать, что помнишь о теле погибшей ты, Вон». Уэс Риглер разложил на столе фотографии обнаженного тела Полы, и они с Джиной подошли к Вону Смиту, чтобы рассмотреть их вместе. Вон достал из верхнего ящика стола большую лупу и начал медленно водить ею над областью шеи, на фотографии верхней части торса пола. Риглер вынул из своей папки бумагу и, сверяясь с ней, заговорил. Тело погибшего было обнаружено висящим на двери ванны с внешней ее стороны. На ее шее был затянут пояс от надетого на ней шелкового халата, а другой его конец был привязан к ручке двери с внутренней ее стороны. Смит провел концом карандаша по синяку на горле полы под самой линией ее подбородка. Кровопотеки в этом месте согласуются с тем, что бывает при повешении», — сказал он. «Это я знаю. Я тоже не новичок в таких делах», — тут же ответила Джина. «Но ведь воля к жизни очень сильна даже в тех, кто пытается совершить самоубийство, не так ли? Разве она не попыталась бы освободиться от петли, когда та начала ее душить?» «Потеря сознания и смерть наступают в таких случаях куда быстрее, чем считают люди», возразил Риглер. «Это очень интересно. Общее правило заключается в том, что достаточно силе, сдавливающей трахею, достичь 33 фунтов, около 15 килограмм, а силе, давящей на сонной артерии, всего 11 фунтов, около 5 килограмм. И человек очень быстро теряет сознание и умирает». Когда вес тела самоубийца затягивает петлю, он или она быстро лишается чувств, поскольку в мозг перестает поступать кровь, насыщенная кислородом. В кинофильмах и телесериалах люди обычно вешаются, спрыгивая со стула или отталкивая ногами табурет. Но в реальной жизни это вовсе не обязательно. И самоубийцам часто удается повеситься, всего лишь привязав затяжную петлю к ручке двери, сев на пол с другой стороны этой двери и подавшись вперед. «Кажется, именно так покончил с собой известный повар и телеведущий Энтони Бурден», спросила Джина. «Да, именно так. У меня был один такой самоубийца всего несколько недель назад. Но посмотрите на эти борозды». И повернувшись к Джине, Вон Смит показал карандашом на синяки на нижней части шеи пола. Борозды — это вот эти горизонтально отметины, которые оставили на ее шее пояс от халата. Они более выражены, чем можно было бы ожидать. «Если бы это было самоубийство, пояс мог бы сдвинуться на верхнюю часть ее шеи, когда она села на пол, надев петлю, и резко подалась вперед?» «Вероятно, мог, но он никак не мог оставить подобные следы», сказал Риглер, указывая на темно-синие кровопотеки. «Если бы сейчас вы видели эти фотографии впервые», начала Джина, «то как бы вы охарактеризовали причину ее смерти?» «Уэс, ответ на этот вопрос я оставляю тебе», сказал Смит. Риглер не сводил с фотографии глаз. Я бы сказал, что это убийство, которое кто-то постарался замаскировать под самоубийство. И думаю, я знаю, почему эти следы от петли на нижней части ее шеи не вяжутся с версией о самоубийстве. Прибыв на место преступления, полицейский чаще всего видит его конечный результат. И когда я работал в полиции, мы старались представить себе цепь событий, которые привели к такому результату на первый взгляд кажется что это обыкновенное самоубийство, но всмотревшись фотографии тела повнимательнее я понял что в этой версии есть нестыковки каким образом следы от петли могли остаться на нижней части ее шеи предположим что это было убийство исполнитель напал на нее сзади застав ее врасплох представьте себе как он валит ее на кровать лицом вниз тогда матрас заглушил бы ее крики выдернув из халата пояс Он накинул его ей на шею и, упершись коленом в ее спину, сильно и резко потянул концы вверх, чтобы она перестала сопротивляться. Такой сценарий объяснил бы выраженные горизонтальные борозды в нижней части ее шеи. Затем убийца взял пояс, привязал его к ручке двери, перекинул другой конец через верх этой двери, завязал его на шее жертвы и придал ей позу, в которую ее и нашли. А может быть, эта версия объясняет и кое-что другое? спросил Смит. Кровопотеки на верхней части ее шеи, рядом с петлей, менее выражены, чем можно было бы ожидать, если бы смерть наступила от удушения, вызванного повешением. Думаю, в области петли оказалось меньше крови, потому... — Потому что она была уже мертва? — перебила его Джина. — Вот именно, — ответил Риклер. Последовало молчание, которое нарушило Джина. А она оставила предсмертную записку? — Нет, записки не было. — сказал Риглер. — А это считается важным фактором, когда полиция пытается решить, была ли насильственная смерть или самоубийство? — спросила Джина. — Нет, это совсем не важно. Вопреки распространенному мнению, большинство самоубийц не оставляют предсмертных записок. Джина начала просматривать остальные фотографии, сделанные в квартире Пола. Кровать была не заслана. На столе в гостиной, как попало, лежали газеты и журналы. В ванной на шкафчике под умывальником были сложены туалетные принадлежности. В мойке на кухне стояла грязная посуда. В кухне на обеденном столе лежал пакет отжаренной курицы из КФС, рядом с ним стояла полупустая бутылка водки. На длинном кухонном столе в углу стояли четыре бутылки из-под водки, пластиковая бутыль из-под воды и три банки из-под диетической пепси-колы. «Похоже, она давно не выносила мусор», — подумала Джина. «А есть ли что-то еще, что могло бы склонить вас к версии убийства?» — спросила Джина. Риглер подумал несколько секунд, потом вдруг сказал. «Джина, у вас есть махровый халат?» Удивленная этим вопросом, она ответила. «Да, есть. А почему вы спрашиваете?» «Потому что такие халаты имеются у большинства женщин. И большинство женщин ведут себя очень предсказуемо, когда совершают самоубийство. Они делают это там, где им комфортно. Чаще всего у себя дома» и им совсем не безразлично, как они будут выглядеть, когда их найдут. Именно поэтому женщины редко используют огнестрельное оружие и вообще нечто такое, что может их обезобразить. Причем это относится и к синякам на шее. Потому-то женщины, использующие для сведения счетов с жизнью веревку или электропровод, обычно сначала обматывают шею махровым полотенцем, чтобы на ней не осталось уродующих следов. Если бы на место обнаружения тела Пола приехал я, я бы непременно просмотрел ее гардероб. В случае самоубийства она бы предпочла воспользоваться поясом от махрового купального халата. Такой пояс оставил бы меньше следов, чем сделанный из шелка. «А сейчас уже поздно проверять ее гардероб?» «Да, поздно. За исключением ее халата, пояса от него и белья, которое, возможно, было на ней в момент смерти». К настоящему времени полиция должна была уже давно отослать личные вещи Пола ее семье. А можно ли что-то сделать, чтобы убедить полицию вновь открыть это дело? Я знаю ребят из оперативно-розыскного подразделения, но это будет нелегко. Почему? — спросила Джина. Потому что это пока что только наша теория. Кто-то другой может посмотреть на эти фотографии и настаивать на том, что все, что мы на них видим, согласуется с версией о самоубийстве. «Простите, я не совсем вас понимаю», — сказала Джина. «Позвольте мне сыграть роль адвоката-дьявола и изложить аргументы тех, кто считает это самоубийством. На замке нет следов взлома, как нет и никаких следов борьбы. Скажите, покойная злоупотребляла психоактивными веществами, такими как алкоголь или наркотики?» «Соседка, которая хорошо ее знала, сказала мне, что у нее были проблемы с алкоголем», — тихо ответила Джина. Это еще больше склоняет чашу весов в пользу версии о самоубийстве. Хотя они и не были столь выраженными, я видел на шеях покойников подобные следы, не являвшиеся следствием убийства, добавил Смит. Некоторые люди получают извращенное удовольствие, когда их любовник или любовница душит почти до смерти во время полового акта. Де омнибус дебутантум, сказал Риглер. Все подвергая сомнению, перевела Джина. Я впечатлен отозвался Риглер. «Я училась в католической старшей школе для девочек, и мы должны были два года в обязательном порядке изучать латынь». Эту латинскую фразу я слышал от пожилого детектива, одного из моих наставников. «Для того, чтобы успешно расследовать дела, необходимо осматривать место происшествия непредвзято. Иначе ты найдешь там только то, что будет подтверждать мнение, которое ты себе уже составил». «Похоже, именно это здесь и произошло». Они отмахнулись от этого дела. Отмахнулись? Полиция явилась на место происшествия, заранее считая, что это самоубийство. Они нашли множество доказательств, подтверждающих эту версию. А все, что с ней не вязалось, просто замели под ковер. Но убийца ведь должен был оставить какие-то следы. На ее халате, на белье. На них могла остаться его ДНК, которую можно было бы сравнить с теми, что хранятся в геномном банке. Вероятно, могла, ответил Риглер. Однако такое исследование является дорогостоящим и занимает много времени. Полицейские даром умеют хорошо делать свою работу. Но не забывайте, на первый взгляд эта смерть выглядела как самоубийство. И с тех пор прошло более четырех месяцев. Я хочу поговорить с ее семьей, тихо сказала Джина. С этим я могу вам помочь. Отозвался Смит и снова начал стучать по клавишам своего ноутбука. Несколько секунд спустя... Принтер выплюнул лист бумаги, и хозяин похоронного бюро протянул его Джинне. Это договор с похоронным бюро в Небраске. Здесь указаны контактные данные ее семьи. Риглер настоял на том, чтобы довести Джину до отеля. «Простите, что заставляю вас так выкладываться ваш самый первый день в роли деда», — сказала она ему. «О, а я об этом почти забыл». Риглер сунул руку в карман и достал оттуда сигару с розовой ленточкой на одном конце. «Вам нравится курить сигары?» «Нет, но если вы не против, я возьму одну такую штуку для своего отца». «Разумеется», — ответил он и протянул ей сигару. «Если вы всю ночь провели в больнице, вы наверняка сейчас вымотаны». Риглер улыбнулся. «Пустяки. Я отосплюсь этой ночью. Мне нравится моя работа. Это как складывание пазлов. Бывает одновременно и трудно, и интересно разбираться, каким образом надо сложить разрозненные обрывки информации по тому или иному делу, чтобы получилась единая картина. Не упоминая название «Рэл News, Джина рассказала ему еще раз, уже куда более подробно, чем в похоронном бюро, о том, что она сумела выяснить насчет смерти Кэти Райан. Поведала она и об электронном письме, в котором говорилось о смерти Полы. Он внимательно слушал, затем сказал. «Как я вам уже говорил, Джина, я попытаюсь убедить ребят из полицейского управления посмотреть на дело Стивенсон свежим взглядом и буду держать вас в курсе. А пока что хочу дать вам совет. Будьте осторожны. Если вы правы насчет того, что этих двух женщин убили, а я думаю, что вы не ошиблись, то убийца умен и имеет доступ к деньгам. Причем немалым. Узнать, где живет Пола Стивенсон и убить ее было нетрудно. Однако для того, чтобы добраться до Кэти Райан, кому-то пришлось выяснить, что она собирается провести свой отпуск за пределами страны. Узнать в каком отеле она остановилась и как собирается развлекаться. Вы явно не из тех, кто мог бы совершить самоубийство. Но мне совсем не хочется узнать, что вы стали жертвой несчастного случая со смертельным исходом.